У меня сон шибко чуткий, пророкотал Коля Андреевич, всю ночь под боком будет латом изкрежетать, что ржавая петля на воротах. И во сне усну. Опять застонал Поспелов, промышленные умолкли. Вечером у костров старые вояжные рассказывали о былом и не таком уж давнем. Молодые слушали, затаив дыхание. Рассказы кончались обычно спором. О чего так скрытные русские поселения, издревно основанные в Америке. Ту там, ту здесь появляются слухи о них. Так дело бесследно исчезают люди. Вот и в этом году в марте возле Педика пропали вдруг восемь русских. Куда? Лебедевский, Васька Иванов прошлый год взял Аманатов У аглигмютов, и ходил к северу на двести верст от кинайской губы. Случайно ли не встретил русских или скрывает? Долго шептали с подлодками, размышляя, Царство ли Беловодское рядом, Или беглое из России прижились и умножились. После зимовки и на ночике Прохор отмяк душой в кинаях. Не вся Америка такова, как в Чугадской губе. Здесь воздух свеж, как в России, много солнца, туманы и дожди не долги. В западный берег горист, видят вулканы вдали, сверкают белые вершины, блестит лёд на склонах. Зеленеет хвойный лес, на восточном берегу пробилась зелень трав. Здесь темно, много причтительных бухт и заливов, луга среди холмов. Красноружий Василий Труднов, плывший рядом с Прохором, указал алиудским веслом на малый остров, покрытый мхом и кустарником. 2 года назад здесь пропал промышленный. Всё чего-то искал попадем. Тут высадился на ночлег вон на том мысу. Он ушёл вечером и с концом. Весь остров обшарили, не нашли. Прохор взволновался, глаза заблестели. Труднов снисходительно посмеиваясь добавил: Провалился в какую-нибудь пещеру и шею сломал. Здесь много ям под кустарниками и мхом. За островом был узкий пролив и высокий скалистый берег. На скалах ни кустика. Китайцев там быть не могло. Но Прохор загорелся плыть этим путём. Они пошли проливом и, зайдя за остров, закрутились на месте сигнала остальным. Там, куда не втиснутся и двум малым судам, стоял корабль с спущенными парусами. Сдурела команда, что ли? Удивился Труднов. Чуть донет и размолотит его в щепки. Один якорь был заведён к безземеанному острову, другой на отмель в заливе. Промысловины увидели заваленный фок, разбитый бушприт. Баранов встал в полный рост на большой десятибеседoчный байдаре, приложился к подзорной трубе, прочитал название, писанное латинскими буквами. Феникс, перевёл Медведеникову. Без флага. "Мож не на этот ли слабый корабль на микалки найтит он?" На фрегате забегали, засуетились, готовя пушки к бою. Подняли звёздный флаг Соединённых Штатов. Баранов снял шапку и велел Медведникову поднять российский флаг. Байдары партии остановились на расстоянии пушечного выстрела от корабля и рассыпались вокруг острова. Алиуты и кодьяки тут же забросили удочки. Гребцы в большой кожаной лодке Баранова проверили ружья и пошли к кораблю. С борта был сброшен В шторм страп Баранов с Медведениковым поднялись на палубу, встречные кем-то из команды прошли на ют. Скорее Василий показался там и помахал рукой. Прохор с Трудновым налегли на вёсла. С большой байдары лебёдкой на борт подняли Поспелова. Молочисленная команда встретила русских со слезами радости на глазах. Уже не чаяли выбраться отсюда живыми. На палубе не залатаны были следы недавнего боя. Кабанов то вырунул ножом, вытащил колю из мачты и повертел перед носом, показал Баранову. Теперь понял, почему у Кинайтева было столько покойников разом. Феникс, судовладелец там ирландского происхождения, муром на борту Загрузился оружием в Устьи Колумбии и взял курс на островных индейцев. Возле мыса Дуглас капитан, он же пайщик по имени Портер встретил знакомого района и поставил судно на рейд. К борту подошли байдары, дики хотели плясать в честь встречи. Но капитан, соблюдая меры предосторожности, Принял на борт только знакомого таёна, показал ему товар, подарил стальной нож. Таён остался доволен товаром и в свою очередь предложил осмотреть меха в лодках. Капитан наклонился за борт, таён воткнув в его горло только что подаренный нож, выхватя из-под плаща два пистолета, уложив на месте боцмана и штурмана. Инжици кинулись на борт.